Запуск новых продуктов неулавливаемый радаром. Иногда лучше, когда потребители слышат о продукте в первый раз не из его прямой рекламы. Если люди, которые, как мы считаем, существенно влияют на общественное мнение и которые гордятся тем, что первые открывают новые продукты, узнают о новинке с помощью телевидения, они могут решить, что они уже знают и все остальные. Это не позволит им удовлетворить свое самолюбие, так как первенство в открытии продукта будет принадлежать не им. Ведь законодатели тенденций – это истинные знатоки, которые гордятся тем, что располагают конфиденциальной информацией и чувствуют, что их ценят, что друзья и родственники интересуются их особым мнением. Это все равно, что вручить профессиональному дегустатору вин, винную карту за обедом. Это листит самолюбие человека. Такой подход лучше всего пригоден для запуска продуктов и услуг, которые требуют наибольшей честности. Будь это хорошее вино, роскошный автомобиль, врач или адвокат, все они много потеряют, если потребители узнают о них из платной рекламы. Если продукт или услуга действительно могут считаться открытием, лучший способ для их продвижения – тактика налаживания связи с общественностью. Нужно позволить им постепенно пустить корни в сознании законодателей моды. Как только товар или услуга приобретут некоторую известность и доверие ключевых потребителей, наступит время расширять сферу влияния и выходить на массовый рынок с помощью телевизионной рекламы. Влиятельные люди могут верить в то, что именно они открыли продукт, а его последующая массовая популярность только подтвердит правильность их суждения. Такой подход требует терпения. Спустя несколько месяцев после запуска нового продукта продвижение с помощью платной рекламы в СМИ с активным использованием телевидения превзойдет по продажам продукт, выдвинутый с помощью одной только народной молвы. Но без надлежащего фундамента в виде поддержки и доверия знатоков падения объема продаж, обеспеченного массированной телевизионной рекламой, может быть столь же быстрым, как и его рост. Люди, которым просто нравится бренд, никуда не денутся, но у него не будет настоящих приверженцев, которые станут держать его на плаву, когда начнется конкуренция. Запуск – опасное понятие, используя которое легко угодить в ловушку. Оно подразумевает пускание пыли в глаза и расхваливание продукта на все лады, как в случае с круизным судном «Королева Елизавета II». Выдвижение бренда на рынок было бы правильнее сравнить с севом и ожиданием обильных всходов. Открытие продукта потребителями Классический подход к представлению нового продукта, неулавливаемый радаром, уже получил название Discovery Launch — открытие продукта потребителями. Идея состоит в том, чтобы дать возможность потребителям самим открыть для себя бренд так, чтобы они не чувствовали, что его им активно навязывают. Этот подход разработан для того, чтобы целевые потребители смогли поверить, что они сами совершенно случайно открыли заслуживающий их внимания продукт. Все это напоминает традиционный американский праздник – охоту за пасхальными яйцами, когда взрослые таким же образом прячут яйца, чтобы дети могли испытать восторг от того, что сами нашли их. Этот подход требует большой предварительной, незаметной для потребителя работы, такой же, какая скрывается за легкостью и естественностью движений великих спортсменов и артистов балета. Чем больше они тренируются, тем легче и грациознее кажутся их выступления. На техническом языке это называется отсутствием напряжения. Для того, чтобы продукт или услуга были открыты нужными людьми, Нужным образом и в нужное время требуется немало предварительной работы. Открытие продукта и кривая продаж. Успешное открытие продукта потребителями включает три ключевые стадии – прорастание, активный рост и новое открытие. Прорастание. На стадии прорастания осуществляется предварительная работа по подготовке почвы и посев семян. Затем семена пускают корни, достаточно сильные для того, чтобы устоять перед бурей. На этой стадии не так много плодов продаж. Важно, чтобы торговая марка получила распространение там, где они могут сказать нужные слова. Примером успешной работы на этой стадии является деятельность компании Nike, которая предоставляет новую спортивную обувь Nike членам баскетбольных команд, колледжей и средних школ. В результате неожиданно оказывается, что самые лучшие бейсболисты носят кроссовки Nike. Мы думаем, должно быть, они знают что-то, чего не знаем мы, увидев впервые плохих игроков в обуви Nike, Мы можем подумать, что они покупают магазинную марку Кмарт. На стадии прорастания многое зависит от первого впечатления. Активный рост. Критическая масса достигается, когда все влиятельные персоны уже осведомлены о бренде. Энциклопедистам и пытливым знатокам, получающим удовольствие от того, что они первыми узнают обо всем, этот бренд уже известен. Наступает время идти вперед и привлекать новых последователей, количество которых, без сомнения, во много раз превысит количество старых приверженцев. Это время для роста объема продаж. Первостепенное внимание следует уделять СМИ, широкой дистрибуции и так далее. Главное, что следует иметь в виду, это опасность потерять ранних приверженцев бренда. Когда рекламодатель переключается с пестования узконаправленной народной молвы на СМИ, они, эти полузабытые лидеры мнений, все так же требуют особого внимания. Чтобы избежать ловушки, следует прежде всего продолжать тактическое использование пиар-компаний для аудитории ранних приверженцев, чтобы их связь с брендом не разрушилась. В случае с компанией Snapple разработанная нами рекламная кампания была предназначена для поощрения ранних приверженцев бренда одновременно с постепенным наращиванием объема продаж с помощью более традиционных рекламных средств. Новое открытие. Именно эта стадия жизненного цикла бренда имеет решающее значение. Это развилка. И в зависимости от того, какой дорогой пойдет бренд, он может ярко вспыхнув погаснуть, как бенгальский огонь, или постоянно светить на небосклоне, как звезда. На этой стадии следует продолжать обхаживать ранних приверженцев бренда, Новизна, которая их привлекала, исчезла, а продукте уже все знают, что дальше. В 1997 году к таким брендам относилась Акура, и Coach и Absolute. Эти бренды стали успешными благодаря солидной потребительской аудитории, которая попалась на их удочку на стадии запуска. Но цикл открытия завершился, и сегодня трудно сказать, смогут ли они надолго сохранить любовь потребителей. Ключом для продления их жизни и успеха является новое открытие. Те, кто продвигает эти бренды, должны создать новую возможность для их открытия, новый продукт, новую услугу, то есть что-то действительно новое. Поэтому неудивительно, что в 1997 году компания Acura разорвала договор с рекламным агентством, с которым она сотрудничала с начала своей деятельности в 1980-х годах и остановила свой выбор на другом агентстве в надежде, что оно поможет обнаружить достоинства бренда, которые позволят потребителям заново открыть его. Сэмуэль Адамс, владелец небольшой пивоварни в Бостоне, также пережил эту стадию жизненного цикла бренда в 1997 году. Сегодня пиво Сэмуэль Адамс имеет такую же обширную географию распространения, как и любое другое пиво для массового рынка. Любители пива знают, что на самом деле большую часть работы по производству пива Samuel Adams по рецепту основателя выполняют более крупные пивоварни, такие как Битцбург Брюринг и Строуз. Однако компания пытается воссоздать свой статус мини-пивоварни путем производства менее известных специальных сортов пива. Они не очень хорошо продаются, но укрепляют репутацию бренда как бычкового пива. Не дайте бренду погибнуть. Бренды и продукты, о которых никогда не говорят, умирают медленной смертью, если только рекламодатель не согласен на бесконечные денежные вливания в платную рекламу. Исключения составляют широко известные и раскрученные бренды, занимающие прочное положение на рынке. В них вкладывалось много денег в течение длительного времени, и они будут вечно доминировать за счет простого мышечного усилия. К немногим брендам, имеющим труднодостижимый статус идолов современного рынка, относятся, например, Tide, Marlboro, Maxwell House и Crest. Но для брендов, которые вынуждены работать, чтобы жить, народная молва часто играет решающую роль. Она делит бренды на прибыльные и неприбыльные, и одних увольняет, а других продвигает по службе. Она является лучшим средством сохранения жизнеспособности бренда, его энергии и доверия к нему. Тот факт, что народная молва не попадает в поле зрения защитного радара, гарантирует, что ваш бренд будет продолжать жить среди людей. Он не окажется в башне из слоновой кости искусственного маркетинга, где угасают никому не нужные унылые торговые марки, и не опустится в подземелье, где скучные неинтересные бренды умирают, преждевременно состарившись. Чтобы правильно определить, какой бренд действительно успешен в той или иной товарной категории, прислушайтесь к народной молве. Напряженно слушайте ее, и вы услышите звон своих денег.